Глава 20. Если не можешь решить проблему, начни ею руководить. Роберт Шуллер. Петербург, 2 сентября 1735 года. Александр Матвеевич сидел, и было видно, что тщательно думает над моим предложением. Было чего. Этот человек живет только лишь авантюрами, и было видно, что он устал. Да и цель — спасти девушку, благородной, ради которой стоило бы себя поберечь. А тут... Только минут через пять он начал говорить. — Я слышал, что Василий Никитич Татищев был арестован, но отдал мзду, говорят, аж 45 тысяч рублей, и его выпустили. А то, что он захочет тебя убить, тут ты, брат, прав я желал предложить тебе объединить наши усилия или откровенно говоря хотел просить у тебя защиты никак мне умирать пока нельзя пока твоя ненаглядная Гильнас в плену у хивинского хана продолжил я мысль кузена я готов сослужить тебе службу но пока не понимаю всего замысла сказал александр матвеевич норов я задумался мысль пришла однако ее нужно было еще и обработать Через некоторое время молчаний, мыслительных процессов взял лист бумаги и другие принадлежности. Благо, что почти в каждой комнате для письма все было. Нужно изобретать хотя бы не проливайку, так и не привык писать гусиными перьями с вечно проваливающейся чернильницей. Через некоторое время наверное, прошло полчаса я был готов выдать план операции, сложный, рассчитанный на авантюризм брата но и опасный для него, хотя вероятность негативного исхода конкретно для брата я свел к нулю. Он в любой момент мог выйти из дела. Во-первых, и в том-то меня, братец, извини, но никак иначе нельзя. Из моего дома ты должен выйти побитым. За домом присматривают, так что еще и во дворе поругаемся и проклянем друг другу ворот. Не уверен, что о нашей ссоре быстро станет известна тем, кому она интересна. Ну а дальше я позвонил в колокольчик. На пороге показалась одна из служанок жены. Ей за дополнительную плату я поручил быть в чем-то вроде моего домашнего секретаря. А в общем, жена обещала заняться вопросом прислуги всерьез. Дом у нас не маленький, как минимум нужно набирать штаты с дюжины прислуги. Юля обещала уже на днях нанять достаточно прислуги. А я подумал, что можно еще обратиться и к рыжей Марте. В ресторане налажена работа по обучению персонала. Найдется и для меня кто-то толковый. «Принеси карандаши и краски», — повелел я. «Но не буду же я калечить своего брата. Так, может, носом кровь пущу, а синяк под глазом и нарисовать можно». «А дальше мы с тобой сейчас продумаем весь план. Потом я приглашу своего начальника безопасности. Степан толковый, еще мало в чем разбирается, но уже словно чует правильные решения. Вот пусть тоже думает». Я встал, подошел и обнял брата за плечи. «Мы все должны выжить». «А тебя еще выдвину в Академию наук, и журнал будешь мой издавать, ну или писать свои рассказы в нем». Обсуждение не заняло много времени. Наверное, столько, чтобы служанка успела позвать Степана. Я уже догадываюсь, что он крутит лемуры с этой нимфеткой. Ну да на здоровье, главное, чтобы дело не мешало и проблем не принесло. «Сможешь обеспечить присмотр? Если что, то под видом бандитов». «Всех отправить на суд божий?» – спросил я Степана. Прямо спросил, решительно, так, какой я ожидал от него ответ. Молодец не стал сразу же сыпать обещаниями, подумал. «Людей не хватит у меня. Только же десяток и в ресторанах по два должны находиться. И тут, в доме», – отвечал Степан. «Была у меня идея привлечь Ивана Кашина. Этот мог не только помочь, но и во многом заменить Степана». Вот только пусть Иван милуется с женой своей, да и займется покупкой дома, а то и пристанища не имеет, да и по бабам ходок еще тот. Почти уверен, что ни одна девка в моем поместье понесла от бравого гвардейца. Воспитаем. И Кашина, и его потомство, пусть не признаны. Так что Кашина привлекать не буду. А вот Фрола с его диверсантами самое то. Нечего фролову с рыжей миловаться на зависть каждому второму мужику в Петербурге. И там уже такие волкодавы, что в пору и в городе поработать. Все сделаю, командир. В итоге пообещал мне Степан. Но дом не оставлять без охраны, потребовал я. Примерно через час Александр Матвеевич Норов был в зашей выброшен из дома своего брата. Моего дома. Но самобильно шла кровь. Под левым глазом наливался аккуратный синяк, а в остальном же видимых повреждений у него и не было. Прихрамывал на левую ногу, театрально держался за правый бок. На это он так, в роль вжился. Я смотрел украдкой из окна, как еле плетется прочь мой кузен, и ловил себя на мысли, что даже зная, как я сам рисовал ему лицо, смотрю и верю, еле плетется несчастный побитый мужик, еще и злой, Брат оглядывался на дом и что-то там выкрикивал. «Верю», — сказал бы Станиславский. «Хорошо играет». Подошел к столу, сел над бумагами. Тут на двух листах был изложен план операции. Схематично, тезисно, но в достаточной мере, чтобы понять суть плана. Я трижды перечитал, трижды передумал. Как по мне, риск прежде всего для Александра Матвеевича имеется но даже куда как меньше, чем во всех делах, что проворачивал мой брат в прошлом. Он должен справиться, а я имею возможность решить свою относительно старую проблему с Татищевым». Сон как рукой сняло. Посмотрел на огромные часы, стоящие в моем кабинете, было начало двенадцатого. Не сказать, что это сильно поздно, но если учитывать, как рано я поднялся и насколько суетной был день, особенно первая его половина, то спать должно было хотеться. Нет. Я достал большую папку с бизнес-планами. Раз уж не спится, то хотел еще раз пересмотреть все то, что скрупулезно составлял в течение уже более чем года. Эта папка могла бы сильно ускорить какую бурно развивающуюся страну, например, Англию. Да и Голландия, пусть и проиграла ряд англо-голландских войн, пока еще кажется сильной державой, в меньшей степени мои записи помогли бы Франции, там все же существует ряд препятствий для развития. Земля у аристократии и рабочих меньше. А вот Россия, если бы играл в какую стратегию с экономическим уклоном, то, наверное, Русь-матушку подумал, выбирать ли. Сложно у нас. И труд крепостной, производительность которого конечна. И просторы велики, если только железную дорогу не начать строить. Или хотя бы проходы «Земля богата и обильна, а порядку в ней нет», — говаривали наши предки в IX веке. Много ли изменилось? И вот она, увесистая папка, способная перевернуть мир. Мне кажется, что я еще слишком мало приблизился к тем проектам, которые способны перевернуть историю. Да, уже есть самодельные конусообразные пули с расширяющейся юбкой, но они только для нарезного оружия. И не налажено пока производство, только лишь кустарное. А ведь можно что-то похожее создать и для гладкоствола. В той истории, которую я учил в школе, через книги, которыми зачитывался после, а некоторое время так и преподавал, все это уже изобретено. Пора вы мне? С нынешними технологиями вполне можно и уже нужно создавать пушки, благодаря которым во многом была выиграна семилетняя война в прошлой истории. Это технологичное орудие не воссоздать, а шуваловские единороги вполне даже. Ведь если бы не я, пушки с конусной по протекции Петра Ивановича Шувалова изобрели бы не раньше, чем через 15 лет, и стали бы их производить на той же ресурсной базе, что уже есть в России. И все равно важно в целом начать промышленный переворот. Для этого, чтобы запустить процесс, дать шанс России, у нас есть все. Есть мозги и конструкторские решения, благодаря Андрею Константиновичу Нартову и его команде. Я поспособствовал, чтобы и другие изобретатели вошли в кооперацию с великим инженером Петровских времен. У нас есть понимание, что и как должно сработать. Пусть это понимание пока во многом только в моей голове, но оно есть, это главное. Сработает ли текстильная промышленность, если начать массово производить предельные ткацкие станки? Да конечно же сработает, причем с намного меньшими проблемами, чем это было в Англии. Ведь создателя первого предельного станка вроде бы как сожгли вместе со станком и всей его семьей. Мол, английские работяги останутся без работы, если эти станки внедрить. У нас нет проблем с тем, чтобы предельщики остались без работы. Предильщиков не так и много. Или сельское хозяйство. Ведь у меня есть понимание, чем можно удобрять землю. Хотелось бы, чтобы мы использовали калийные удобрения. Но если их нет, так создадим другие. Например, обязать каждый дом, каждую печную трубу сдавать золу Это отличное удобрение. Не говоря уже о селитре. Было бы интересно начать в стране акцию. Даешь дерьмо отечеству. Грубо, конечно, звучит, но ведь и во Франции, и в Англии, Забирали у населения то самое дерьмо, использовали для изготовления селитры. Ну и, конечно же, продукты колумбового обмена. В XIX веке картошка позволила прокормить огромное количество людей, ирландцы размножились благодаря потреблению картофеля, подсолнечное масло в том же XIX веке вошло в рацион не только подданных русского царя и остальные овощи. Правда, со всем хозяйством, на мой взгляд, чуть-чуть сложнее. Для того, чтобы иметь возможность частично накормить картофелем, нужно еще вырастить его столько, чтобы хватило на семена, да неплохо было бы провести хотя бы элементарную селекцию. Но прежде всего производство. Завтра же отправлюсь в Ахтынскую Слободу, буду инспектировать завод и смотреть, что же там на данный момент произвели. Массового производства еще нет, но, как я понял из оставленного мне письма от Петра Шувалова, Некоторые образцы станков созданы и даже усовершенствованы. Убежден, если умных людей посадить в одно помещение, если им предоставить в помощь толковых рабочих, которые могли бы по чертежам произвести изделия, то обязательно уже в скором времени появятся такие новинки. Да мы еще англичан будем опережать в гонке за первенство в промышленном перевороте. Сколько, удивился я, посмотрев на часы. Было уже половина третьего ночи. Вот это я дал. Спать. Срочно. Эдерне. 3 сентября 1735 года. Словно бы сын лежал на коленях матери. Мужчина уже далеко не молодой спал, а женщина безмолвно плакала и гладила по голове своего мужа. Али Дженнибаб, Кадын Эфинди впитывала в себя все горечь и расстройства любимого мужа, поистине любимого, успокаивала падишаха. Насколько это получилось, станет понятно, как только султан Османской империи, падишах, проснется. Это произойдет скоро, и султан Махмуд I тут же покинет свою жену, убежит. А ведь Али Джанибаб столько ждала, чтобы быть Эфинди, главной женой. Двух жен султана пришлось обойти, чтобы заполучить своего любимого повелителя. А еще женщина была счастлива от того, что султан не отправился к своей матери за успокоением, а был с ней. Махмуд обвинял мать в дурном совете идти в Крым. Султану нужно быть на людях сильным, решительным, но в последнее время он сильно переживал. Ему еще нужно найти виновных в позорном поражении от русских в Крыму, а потом собрать воинские силы и приказать их казнить. Так что дел много, и в следующий раз он не скоро придет к жене. И придет ли вовсе? Причем Кадына Финди прекрасно понимала, что, скорее всего, полетят не такие уж и виновные головы. Злостных преступников Аллах уже покарал, когда убил их под перекопом. Вот только головы должны лететь, ибо самого Махмуда к власти привели мятежники. А сейчас все учащаются попытки нового бунта. Албанцев и боснийцев и вовсе пришлось выгнать из Стамбула, как главных подозреваемых в возможном мятеже. Султан зашевелился, просыпался. Махмуд первым посмотрел на свою жену, явно стыдясь той слабости, которую три часа назад явил ей. Так учили султана, даже матери нельзя показывать, что ты слаб, иначе мать начнет управлять тобой. Потому он в лиде султана отправил подальше. А тут жена, причем одна из, и не главная, титулом кады на Финди Махмуд наделил еще двух жен. Когда Махмуд стал султаном, он больше всего боялся, что кто-то может им управлять. Может, потому это и менял он так часто визирий, потому он и способствовал отдалению матери, чтобы она не жила в Стамбуле, и потому он чувствовал, что если и есть тот человек, который может подчинить султана Великой Империи, то это его мама. Он боялся и влияния своих жен, которые были сильными женщинами, «Вон сколько всего построили, сколь много в Стамбуле стало тюльпановых фонтанов». «Тюльпановое возрождение, период в Османской империи, связанное с попыткой просвещения и строительства». «Стоит ли тебе говорить, чтобы ты молчала и не рассказывала о том, каким я был в твоих покоях?» — строго спросил Махмуд. «Разве можешь ты меня в этом подозревать?» «Никогда еще такого не было, чтобы я кому-то рассказывала о слабостях своего мужа», нисколько не обидевшись, сказала женщина. Упоминание слабости вызвало у султана гримасу. Он больше не хотел находиться ни минуты там, где он слаб, но куда неизменно возвращался. «Слабости? Ты считаешь меня слабым?» — разъярился султан. Али джинибаб попробовала прикоснуться к руке султана, Он же с ней даже не возлег. Нельзя отпускать мужа без радости близости. Но Махмуд одернул руку. Ничего больше не сказав, султан решительно направился прочь. Фанатично любящая своего мужа женщина смотрела вслед уходящему повелителю. Она уже давно перестала обижаться на него. Она все прощала. «И да поможет тебе Аллах!» — сквозь проступающие слезы заявила жена. Решительно ступая из дворца, принимая доклад на ходу, султан направился во двор дома. Ни дня промедления, ни часа задержки. У него еще есть силы, у него еще есть власть. У него должна быть победа, иначе только смерть. Сметут мятежники. Вся империя ждет решения султана. Элиты, янычары, духовенство, все они выписали аванс султану, давали ему еще один шанс. На границе с Австрией концентрировались османские войска. Опустошив казну по дишах, Махмуд смог создать немалую армию против Австрии. Он был уверен, что австрийцы не применут воспользоваться случаем, как только у русских появятся первые успехи в войне, как только персы начнут свое наступление в Закавказье и на Багдад. На это указывало все. Император подтянул войска к границам. В Австрии вовсю шло формирование все новых и новых полков и дивизий. Более того, на удивление, хорошо сработала османская разведка. Султан уже знал, что не более чем через месяц австрийцы перейдут к границу. Гениальный австрийский полководец Евгений Савойский болеет, не может возглавить войска. А остальных военачальников своих соседей турки не воспринимали всерьез. Так что шансы были большие. Если бы даже не пришли сведения из Вины, то логика поведения европейцев вполне просчитывалась. Австрии никак нельзя позволить русским вступить в Молдавию и Валахию, а для этого там должны стоять австрийские войска. В какой-то степени это было бы даже выгодно султану, так как европейцы могли поссориться, но победа нужна была султану еще больше, а уже потом можно заключать мирный договор с Австрией и ссорить ее с Россией. Авторитет султана пошатнулся настолько, что советники в один голос говорили о возможных мятежах в Стамбуле и других крупных городах империи в самое ближайшее время. Так что одними репрессивными мерами или огольным обвинением во всем бывшего визиря ситуацию никак не выровнять. Нужна победа. «Ты послал в Исфахан персидскому шаху мое послание», — спросил султану своего нового визиря. «Новый визирь?» грузин, Гурджу Исмаил-Паша старался угодить. Вместе с тем он и работал, а не только хитрил перед султаном. «Да, мой повелитель, уже десять дней тому назад отправилось тайное посольство к персам», отвечал визирь. «Но, мой падишах, разве же предлагать персидскому шаху такие условия — это не поражение?» Султан остановился на выходе из дворца. Резко развернулся и посмотрел на нового визиря с такой ненавистью, что тот растерялся и забыл даже, что хотел сказать дальше. «Если ты мне скажешь, где можно раздобыть еще одно войско, подобное тому, что было уничтожено в Крыму, я озолочу тебя», — сказал султан. «Ты прав, о великий», — вынужден был согласиться визирь. Исмаил Паше не очень хотелось прославиться тем, что был смещен со своего поста, не пробыв там и месяц. Вместе с визирием, с правильностью принятого султаном решения соглашались и другие вельможи. Не нравилось ему уступать персам, но в такой ситуации кому-то уступать все-таки придется. Это временное отступление, чтобы после бить врагов во всех сражениях. Османская империя направила 70-тысячную армию против персидского шаха. Да, в той армии артиллерии было меньше, чем в разгромленной русскими, но вполне опытных воинов хватало, в том числе и Янычар. Если высвободить эти 70 тысяч, одновременно собрать еще одну армию и расставить задачи своим вассалам, то внешне может показаться, что Османская империя не так сильно пострадала. А если к этому прибавить еще и более 60 тысяч солдат, стоящих на границе с Австрийской империей, с русскими можно будет не просто воевать, их можно будет громить. Остается только подписать мирное соглашение с персами, пообещать им помощь в вероятной войне с Россией, отдать Ирану весь Кавказ и часть Закавказья, но и золото. Много придется раскошелиться османскому султану, чтобы задобрить персидского шаха. И в таком случае у Османской империи может появиться даже союзник – Персы уже забрали у русских Дербент, Баку. Так разве же персидский шах откажется взять еще и под свой контроль Астрахань? По крайней мере, чтобы отомстить русским за те унижения, когда последние громили персидскую державу и захватили все персидские города вдоль Каспийского моря. Это ведь не так давно было. Султан лично решил возглавить войско, которое должно было перейти границу с Австрийской империей и превентивно ударить по только формируемой императорской армии. Французские советники предрекают большой успех этому удару, и что удивительно, с ними соглашаются все оставшиеся высокопоставленные военные Османской империи. Есть еще надежда у Османской империи и ее султана. Франция тайно обещала в самое ближайшее время предоставить не менее 50 тысяч своих новых карабинов, не менее 120 новейших французских полевых орудий, а также порох. Французских инструкторов и так уже немало в Османской империи. Они всего лишь учат, но не участвуют в боевых действиях. По крайней мере, в той крымской армии, которой разгромлена французов не было. Так что есть все шансы выбить вероятных союзников России, а потом один на один выиграть у русской императрицы ее военных противостояния. «Вперед!» – воскликнул султан, выкидывая руку в сторону Австрии. Из столицы Османской империи стали выходить войска. Конечно, повторить достижения своих предков, когда Вена осаждалась османскими войсками, скорее всего, не удастся. Да и не нужно этого. Задача для Османской империи стоит иная. В одном или не больше, чем в двух сражениях разбить австрийцев, взять те населенные пункты, которые не требуют долгой осады, и выйти на переговоры с Австрией. Султан Махмуд и его приближенные считали, что в таком случае австрийцы даже пойдут на то, чтобы в какой-то мере оплатить войну Османской империи против России. Пусть частично и не деньгами, но, например, оружием. «Обратись ко всем муфтиям и правоверным». Наблюдая за тем, как выдвигаются границы турецкие войска, спокойным, уравновешенным голосом говорил султан. «Пусть на всех проповедях призывают правоверных к джихаду. Нам нужно дать возможность вероятным бунтовщикам проявить свое рвение на поле сражения». Визирь кивал головой. Он не смел напомнить своему падишаху, что еще перед отъездом все нужные распоряжения были отданы. И сейчас в Стамбуле и в других османских городах правоверные устраивали шествия. Рекрутеры записывали воинствующих правоверных в армию. Да, из многих получились бы хорошие войны, Но важно и другое. На этой волне султан усиливает налоговый гнет, собирает средства, чтобы дальше воевать.